Глава вторая. Воскресенье, 4 ноября, Твин Риверс. Продолжительность дня, 7 часов 54 минуты 59 секунд. Констабль Тана Ларсон доедала перед телевизором ужин. Остатки лосиного рагу с морковью разогретые в микроволновке. Мясо было рождественским подарком от Чарлия Накенко, внука которого она спасла. В день приезда сюда почти месяц назад Танна изучала это оторванное от мира место, добраться до которого можно было только самолетом, и наткнулась на пьяного девятилетнего тиме Накенка в состоянии гипотермического шока у подножия скал Росомахи. Местный подросток нелегально продавал алкоголь совершеннолетним. Она арестовала его и заставила заплатить штраф, чем навсегда испортила отношения со всей молодежью города, Поэтому была рада получить хоть что-то приятное от дедушки Тимми. Чарли Накенко был сторожилом Твин Риверса, духовным наставником, и его смуглое лицо напоминало сморщенное яблоко. Тонкие седые волосы он заплетал в две длинных косы и перевязывал кожаными ремешками. Мало того, за каждый ремешок заправлял еще и по перышку пустыльги. Прославленный охотник-зверолов Чарли был уважаемым членом общества, на короткой ноге с вождем и главой местного совета, которые обладали в Твин-Ривер такой же властью, какой в цивилизованном городе обладают советник и мэр. Еще у него был заключен контракт на поставку мяса с лагерем, расположенным ниже по течению реки. Таннера считала, что лосиного мяса ей хватит на долгие месяцы, холодильник был по-прежнему битком забит. Ну, хоть собаки порадуются. Сейчас они спали у ее ног. Вечно сердитая карельская медвежья лайка по имени Тойон и Максимус, гигантский гибрид маламута с волком, спасенный из капкана охотника, которого они с бывшим напарником обнаружили мертвым, явившись по вызову в Йеллоу Снаружи было темно, хоть глаз выколи, но, по крайней мере, снег перестал идти. Лежал плотным слоем глубиной в дюйм и покрывался коркой льда в следующем месяце наступят солнцевороты и световой день увеличится до четырех часов в зависимости от облачности она была рада здесь оказаться ей нравилось спокойствие темноты отчужденность крайнего севера она сломала всю свою жизнь ей нужно было многое обдумать и твин ривер казался неплохим местом чтобы начать все заново хотя сейчас она была уже не особенно уверена Это место казалось живым, полным преступности, окружившей Тану плотным кольцом, несмотря на все ее усилия слиться с ним. Возможно, оно чувствовало ее порочность, ее стыд, и она должна была доказать, что чего-то стоит, прежде чем этот мир простит ее за чудовищные ошибки, которые завели ее в пустошь, на самый край цивилизации. на Официально в полицейском департаменте, куда ее прикрепили, Работали на полную ставку еще два копа и один гражданский служащий, но неожиданно для себя Тана оказалась здесь совсем одна. Два дня назад ее начальник, младший сержант Хэнк Скэрит, был транспортирован в Yellowknife после того, как ему прострелили ногу из ружья 12-го калибра. К тому времени, как до нее дозвонились и как она добралась до другой стороны реки, Скэрит потерял много крови, вид у него был совершенно безумный. Бессвязная болтовня, лихорадочный взгляд, пришлось собраться силами, чтобы держать его под контролем до приезда скорой помощи. И пока королевская канадская конная полиция искала замену Скайриту Тано в одиночку, если не считать Розалин Ниты, диспетчеры системы связи, должна была поддерживать порядок среди населения в 320 человек на территории, занимавшей 17,5 квадратной мили. Большая часть этого населения проживала в городе Твин-Риверс, а некоторые в поселке с поэтичным названием водопад Росомахи, расположенном чуть выше по реке. Добраться до всех остальных населенных пунктов можно было только самолетом, пока снег и лед не позволяли передвигаться на снегоходе. Розали говорила Тане, что младший сержант Скеррит медленно, но верно, в тайне от центрального отдела полиции в Ялонайфе начал еще с прошлой зимы сходить с ума. Темнота и холод двадцать четыре часа в сутки, и не до такого доведут, заявляла Розали. А летом неустанный ирой черных мух мешал несчастному спать, и вскоре он слетел с катушек. Но еще было старое как мир предание, связанное с человеком, следившим здесь за порядком три года назад, сержантом Эллиотом Новаком. «Он по-прежнему здесь, в лесах», — утверждала Розали, — «совсем спятил». С белыми купами всегда так, это место лишает их рассудка. У Таны, если на то пошло, были, если не все, шансы сойти с ума, то, по крайней мере, половина ее предки со стороны отца были белыми людьми, истинными скандинавами. Мать-представительница канадского народа Ндоггрип выросла на берегу Большого Невольничьего озера. По этой причине Тана говорила на языке слави, и, может быть, именно потому ее отправляли в такое богом Проклятое место, хоть она и была совсем салагой, и к тому же больше никто сюда не хотел. Странные вещи, думала Тана, глядя в экран телевизора, по которому шло какое-то шоу знакомств, происходит в краю полуночного солнца. Странные люди мучаются, добывая золото или драгоценные камни. Голостяк на экране, сжимая в руке коробочку с массивным бриллиантом, надвигался на двух оставшихся, дрожащих от волнения финалисток. На чей палец будет надето сверкающее кольцо? Но обе женщины вели себя так, словно упадут в обморок, раньше, чем он сделает окончательный выбор. Когда камеру навели на бриллиант, ложка замерла в руке Таны. Камень переливался всеми цветами радуги, неизменный символ любви. в глазах внезапно защипало. Кольцо с маленьким камушком, которое она носила на цепочке под униформой, казалось, сожгло кожу. Она сжала зубы. Все это был фарс. Полное дерьмо. Уловка маркетологов. Связать холодный твердый камень с любовью. Обязать каждого мужчину подарить его своей женщине. Зачем она вообще смотрит эту хрень? Потому что она идет по телевизору. Вот почему. А пульта в крошечной квартире, которую ей выделили, нет. И она слишком устала, чтобы подняться и переключить канал вручную. Так что скабрезное шоу продолжалось. Голос за кадром сообщал, что этот бриллиант чист, как снега холодной канадской тундры, откуда он был добыт. «Это тоже уловка маркетологов», — сказала она собакам. То он приподнял ухо, Макс никак не отреагировал. Добывать алмазы на севере было делом недешевым. Территория обширной, неприступной. Дорогой труд. Но камни, добытые в тундре, на мировом рынке конкурировали с алмазами, добытыми в Африке, Индии, Вьетнаме, Корее, со значительно меньшими затратами, поэтому рекламщики изо всех сил старались набить цену канадским камням. В результате был издан мандат, согласно которому 10% всех алмазов, добытых на северо-западной территории страны, должны были быть обработаны и оправлены там же, вместо того, чтобы перевозиться на корабле в Индию, уже и так обрабатывавшую около 80% всех камней так расцвела промышленность Елоунайфа родного города Таны на берегу великого Невольничьего озера теперь Елоунайф называли Самабак, что означало доходное место в конце маленького местного аэропорта располагались алмазные ряды несколько невысоких зданий где мастера сидя на корточках вокруг длинных скамеек придавали алмазам форму полировали Делали огранку, заставляли сиять и сверкать. Всех этих людей наняли крупные компании наподобие Тиффани и Кампани, и они съехали сюда со всего мира. С острова Маврикии, из Танзании, Армении, Индии большинство стали гражданами Канады. На каждый бриллиант, отполированный на территории страны, лазером наносились микроскопические логотипы, Изображение полярных медведей, кленовых листьев, каждый получал серийный номер и сертификат правительства, подтверждающий, что камень был добыт, огранен и отполирован на севере Канады, то есть бесконфликтно. Никакой крови, пролитой ради ваших любимых людей. Никаких страшных войн за то, чтобы кольцо блесело у вас на пальце Никакого детского труда. И клочок бумаги, якобы доказывающий это. Алмазы же были способом оплаты организованных преступлений и терроризма, поэтому тана в них разбиралась. И когда первые крупные шахты начали их добывать, в Йеллоу Найфе был сформирован спецотряд канадской королевской конной полиции в целях борьбы с международной преступностью. Новая шахта строилась и здесь, на севере у Ледяного озера. В следующем январе впервые в истории Твин Реверса это оторванное от всего мира место обещали соединить с Йеллоу Найфом ледяной дорогой, Появление в городе инженеров и геологов уже начало вызывать протесты, но, однако, были в строительстве дороги и свои плюсы. Полицейскому участку определенно требовали средства и новый грузовик. Сейчас, если нужен был транспорт, приходилось нанимать его за бешеные деньги. И, конечно, городу было необходимо новое оборудование для дизельной электростанции, сейчас работавшей кое-как. Но до следующего января жители города по-прежнему оставались в далеком прошлом. в мире куда сквозь зимний мрак все еще пробирались легенды и суеверия. Убеждая себя, что нужно хорошо питаться, тана положила в рот последнюю ложку рагу и живот тут же скрутило Поставив миску на столик у стены, она откинула голову назад. Закрыла глаза, стараясь дышать медленнее, стараясь удержать еду в желудке. Изнеможение накрыло ее тяжелым одеялом пронизывающая до костей и туманящая разум усталость, заставлявшая чувствовать себя так, словно она пытается протолкнуть свое тело и мозг сквозь густой слой кормовой патоки, к такому она не привыкла. Слава богу, хоть собаки сыты, одним делом меньше. Положив ноги на спину Максимуса, она медленно погрузилась в глубокий дурманящий сон. Услышав сквозь его плотную пелену писк мобильника, проснулась в поту. В комнате было холодно, по телевизору шел какой-то документальный фильм о дикой жизни. Мозг отказывался что-либо осознавать. Телефон снова запищал. Она наклонилась вперед, включила лампу. Телефон лежал на кухонной стойке рядом с портупеей. За высоким табуретом, на котором она оставила бронежилет. Она слишком устала, чтобы снять что-то кроме обуви, портупеи, куртки и бронежилета. Она поднялась на ноги, но прежде чем успела сделать шаг на кухню, желудок опять свелось пазмом. Метнувшись в ванную, держа волосы рукой, склонилась над унитазом и ее мучительно вырвала. Кухня опять заверещала мобильный, она выругалась. Схватив полотенце, вытерла рот, кое-как доплелась до кухонной стойки взяла телефон. В случае, если кому-то нужно было вызвать полицию в нерабочее время, станы связывались через диспетчерскую службу по чрезвычайным ситуациям. Сложная разветвленная система связи. Даже при полной комплектации штата полиция Твин Риверса не работала 24 часа в сутки. «Констабль Ларсон», — сказала она в трубку. «Это Маркус Ван, начальник службы безопасности западной базы». «Не могли бы вы говорить громче? Ничего не слышно!» Голос стал четче-медленнее. «Маркус Ван Блик! Нападение волков. Ледяное озеро, северный берег. Сильный гортанный акцент африканский. Привычное дело в Йеллоу-Найфе еще с тех пор, как туда притащился де Бирс. Это международная корпорация, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Она слышала и в Твин-Риверс, их геологи рыщут по всей Канаде и вовсю уже размечают границы прилегающей территории. «Одна жертва?» — спросила она. «Две». «Беологи, оба мертвы». Их обнаружил пилот, но не смог приземлиться над долиной Безголовых густой туман, тела все еще там. «Он уверен, что выживших нет?» «Она. Пилот-женщина». Господи, никаких шансов на это нет. Я сам туда доехал на квадроцикле с одним из наших ребят. Что осталось от трупов, волки растаскивали. Мы их пристрелили. Тут настоящая бойня, тела выпотрошены. Девчонки башку оторвало, пол лица сожрали. Сто пудово все еще вчера случилось, а то и два дня назад. Бедолаги из-за тумана тут заночевали желудок тана опять свело она покосилась в сторону ванны и на лбу выступили капли пота. вы оставили кого то охранять тела чтобы защитить их от дальнейших покушений хищников при всем уважении мэм защищать тут уже нечего Вот дерьмо. всегда остается что защищать мозг таны лихорадочно заработал ей понадобится следователь он будет ехать из эллоу найфы несколько часов А если туман не спадет еще дольше? Ей хотелось самой увидеть останки и провести расследование, написать рапорт. «Там сработает GPS-навигация?» — спросила она. Ван Блик сообщил ей координаты. Тане удалось взять бумагу и ручку и записать данные, не ощутив новых рвотных позывов. «Смотрите», — сказал Ван Блик, — «вы можете завтра долететь до лагеря». «Облачность высокая, мы подсветим взлетную полосу, но ни один пилот не возьмется доставить вас в долину Безголовых. Туман густой, как гороховый суп». Она посмотрела в окно. Кромешная тьма, какая бывает только в затерянных местах, расположенных бесконечно далеко от городского освещения. «Так, а мотовездеход, вы сказали, что доехали туда на квадроцикле?» «Да, можем вас довезти, но последние пару миль придется пешком». Обрывы крутые, тропы узкие, хрена с два вы проедете. Вот такой слой льда, и снег еще выпал. Я могу, конечно, организовать вам квадроцикл, даже заправлю, даже сам вас довезу, только огнестрельное не забудьте, на кровь животные сбегутся. У нас в лагере без того куча проблем с этими сраными волками. Может, потому что вы сами их прикормили, подумала Тана, и, дождавшись отбойного гудка, набрала номер Оскара. Энкоски, пилота, у которого был контракт с полицией. Нет ответа. Она выругалась, сбросила звонок. Придется ехать к нему. Кроме Оскара в Твин Риверсе был всего один пилот, камерон О. Халлоран по прозвищу Бабах. Грубый наглый ковбой, который, судя по всему, занимался контрабандой алкоголя и обвинялся в каких-то еще небольших правонарушениях. Хотя, может, и в больших... Ходили слухи будто он убил человека вот ему и пришлось скрываться тут на севере даже в самом крайнем случае она бы к нему не отправилась сердце бешено колотилось когда она застегивала ремень и надевала бронежилет принесла пистолет из сейфа в спальне проверила обойму пристегнула никогда больше в жизни она не рискнула бы оставить оружие просто так не в сейфе ей дорого пришлось заплатить за свой опыт да она сохранила работу но Потеряла все остальное. тана свистнула собакам, выключила свет и стала спускаться по деревянным ступеням импровизированного полицейского участка. Открыла дверь, выпустила собак. Тогда они сделали свои дела, наполнила водой миски, взяла рюкзак, где лежало аварийно-спасательное снаряжение. В комнате для хранения оружия прихватила винтовку, полуавтоматическое ружье, кое-какую амуницию, шутихи, сигнал «гудок» и фальшфаеры, чтобы отпугивать медведей. Прокрутила в памяти список необходимого, натягивая поверх униформы ватные штаны и просовывая руки в пуховик с меховой оторочкой. Надела ботинки на подкладке, предписанную уставом тепло-андаторовую шапку с ушами, взяла со столика перчатки, пустила собак. Они, холодные, пули метнулись в дом. Прежде чем уйти, она позвонила в центр оперативной связи. Yellowknife доложила о происшествии, сообщила свои координаты, и попросила прислать следователя. финриверс соединялась с миром лишь система спутниковой связи. Большая тарелка ловила спутниковые сигналы, которые затем подавались на маленькую базовую станцию, которые, в свою очередь, по сотовой связи передавались в город. Исходящие звонки доходили по тому же принципу. То же самое было с интернетом, телевидением, радиосигналами. Их местная спутниковая связь работала как надо лишь в случае хорошей видимости. Сильный снегопад, сырая ветреная погода, технические недочеты могли вырубить ее напрочь. «Ведите себя хорошо, мальчики», — сказала она, потрепав собак по загривку и поцеловав. «Придет? Розали покормит вас и выгуляет, окей?» Быстро собрала вещи, выключила свет, закрыла дверь. Когда она только что переехала в Твин Риверс, ей выделили крошечную бревенчатую хижину ближе к реке, где ей очень нравилось. Но когда стало ясно, что она в одиночку будет патрулировать эту территорию, пока не прибудет подкрепление, им, Стоянам и Максимусам пришлось перебраться в комнату в полицейском участке, больше подходившую для таких целей. Воздух снаружи был холодным и хрустящим, а звезды прятались за плотными облаками, минус 11 по Цельсию. Она завела грузовик, погрузила оружие и поехала к дому Янкоски на так называемых окраинах этого поселения. Колеса скрипели по замерзшей снежной корке, два симметричных желтых луча фар пронизывали темноту.